глава 14 обработка боевой информации производится расчет результаты сила недостаточно выносливость недостаточно скорость недостаточно когнитивность недостаточно нападение острая недостаточность защита острая недостаточность прирост неприменимо проверка сбора боевых данных Соответствующий сбор данных выполнен. Устройство инициирует корректировочное изменение. Сила, выносливость, скорость, когнитивность, защита, нападение. Корректировочное изменение завершено. Сила повышена с ранга F5 до F6. Выносливость повышена с ранга F3 до F4. Скорость повышена с ранга F6 до F7. Когнитивность повышена с ранга F5 до F6. Нападение повышено с ранга F4 до F7. Защита повышена с ранга F4 до F7. Производятся расчёты. УБУ до повышена с ранга Е3 до Е4. Проверка сбора данных боя. Обеспечено приемлемое получение данных. Приоритизация целесообразных параметров эволюции. Выбранная приоритизация, защита, нападение. Рекатегоризация будущих параметров. обработка, Эволюция. Эволюция завершена. «Подъем, курсант, давай сейчас!» Кто-то нежно, но уверенно хлопал Рэя по щеке. Ему потребовалось мгновение, чтобы это осознать, но он начал приходить в себя со стоном, выходя из беспокойного бессознательного состояния, пронизанного словами и числами, которые он не мог вспомнить. Рэй попытался открыть глаза, и ему пришлось прищуриться от яркой полоски света в потолке над головой. «Поднимайся!» — снова заговорил хриплый голос. «Сейчас, давай!» Мир, наконец, прояснился. «Ух!» — вскрикнул Рэй, резко выпрямившись и чуть не ударившись лбом о лицо человека в очках, который склонился над ним и хлопал его по щеке. «Ш-что-как?» Память вернулась, и он рефлекторно потянулся к животу, чтобы обеими руками потереть рубашку и живот. Логически, Рэй понимал, что не найдет никаких ран. Но современная наука и технологии УБУ так и не смогли полностью отделить разум от инстинктов выживания. «Успокойся, Ворд, ты в порядке. Просто когда курсант Лорен проткнула тебя, ты получил намного больше сенсорных сигналов, чем следовало бы». Осознав, что он действительно целый и здоров, Рэй немного успокоился. Пульс замедлился, и он, наконец, осмотрелся. Он понял, что снова находится в подземных помещениях арены. Сейчас он сидел на какой-то каталке, подвешенной над землей с помощью левитационной технологии. Слева стоял мужчина, который выжидающе наблюдал за ним через очки в толстой оправе. Действительно редкое зрелище сейчас, когда коррекционная хирургия может решить практически любую проблему со зрением. Мужчина был в возрасте, вероятно, лет 60 или 60 с небольшим. У него были редкие белые волосы и густая борода того же цвета. А знаки отличия на черно-золотой форме указывали на то, что он подполковник ВСМС. Сэр! Рэй вздрогнул, пытаясь сбросить ноги с каталки и одновременно отдать честь, что привело к неловкому беспорядку в движениях. Виноват я не знал, что вы... Успокойся, курсант! Со смешком повторил офицер, протягивая руку и останавливая попытку Рэя соскользнуть с парящей металлопластиковой платформы, когда ему наконец удалось присесть на ее краешек. Ты только что прошел через первое нанесение фатального урона, и к тому же продолжительное, так что я могу позволить тебе некоторое отсутствие приличий. Рейс глотнул, затем кивнул и откинулся назад, чтобы, сидя, выпрямиться перед подполковником. Вот так-то лучше. А теперь... Подожди, пожалуйста. Ноеб в глазах офицера засветился. Он осмотрел Рэя с ног до головы, а вертикальная линия спускалась по его сетчатке глаза, явно сканируя травмы. «Меня зовут подполковник Вильям Мейт, говорил он во время работы. Голос был слабым и хриплым. Взгляд скользил сначала по туловищу и голове Рея, а затем по каждой из его рук и ног. «Я главный врач Института Галлинса. Я намеревался вызвать тебя в институтскую больницу на следующей неделе, но капитан Дент любезно предоставила мне эту возможность, чтобы ускорить нашу встречу. Очевидно, удовлетворенной информацией, полученной в ходе обследования, Мэйт издал звук одобрения и закрыл свою нейропанель. Полагаю, ты понимаешь, что я имею в виду не только твое самочувствие, когда спрашиваю, как ты себя чувствуешь? Ах, да, сэр. Я имею в виду, нет, сэр. Рэй покраснел, откашлялся и попробовал еще раз. «Я понимаю, сэр. После присвоения УБУ у меня появились легкие симптомы, но ничего серьезного. На прошлой неделе, кажется, боль даже стала уменьшаться». Подполковник с тихим облегчением выдохнул. «Отличные новости. Я признаю, что, услышав о твоем состоянии, не знал, чего ожидать от генетической коррекции твоего устройства. Но если твои текущие симптомы становятся лучше, это хорошо». Очень хорошо. Его взгляд снова упал на руки Рэя. Видимо, подполковник заметил шрамы как на пальцах Рэя, так и те, что выглядывали из-под его манжет под сталью шидо, потому что спросил. Еще какие-то перемены? Тебе есть что мне рассказать? Я буду внимательно приглядывать за тобой, пока мы не поймем, как происходит корректировка твоего генома. Да, сэр, снова сказал Рэй. За 10 недель я вырос на полсантиметра и прибавил в весе около 3 килограммов. Причем это именно мышечная масса. После медицинского осмотра процентное содержание жира в организме снизилось, что уже было довольно неплохо. Этого следовало ожидать, учитывая твою историю в боевой команде. Рев сирены прервал Мейда, и он нервно взглянул на потолок. Внезапно Рей осознал, что может различить отчетливые удары стали о сталь, И снова слышит автоматический голос арены. «Командная битва», — внезапно вспомнил он. «Мне нужно вернуться на церемонию», — сказал подполковник. «Оставайся здесь. Восстановление после нейронного перебоя не займет много времени. Но тут удача отвернулась от тебя». «Сэр», — быстро начал Рэй, когда офицер развернулся к двери. «Могу я? Я бы хотел посмотреть матч. Что, если я...» «Нет». Мягко, но твердо перебил Вильям Мейт и слегка улыбнулся. «Ты был без сознания добрую четверть часа. Я полагаю, скоро бои завершатся. Считай это дисциплинарным взысканием за то, что позволил зайти своему телу дальше, чем следовало бы». Он остановился, и его взгляд скользнул куда-то мимо Рэя. «И кроме того, я верю, что вскоре у тебя прибавится дел». Затем он ушел, шагая по коридору, со скоростью, которая противоречила его хриплому дыханию. Рэй обернулся, чтобы посмотреть, что же привлекло внимание подполковника, и чуть не подпрыгнул с каталки, обнаружив, что высокая женщина с коротко стриженными волосами, спадающими на одну сторону головы, стоит в метре с небольшим от него и наблюдает за ним пронзительными карими глазами. Капитан! прохрипел он, я не услышал вашего приближения. В ответ Валера Дент усмехнулась. Через одну ее руку был переброшен китель, который Рэй оставил на поле дуэлей, а его фуражка торчала у Валеры из-под мышки. Предложив ему взять форму, она оглядела его с головы до ног, прежде чем заговорить. «Это было адским сражением, курсант. Думаю, ты преподнес некоторым из своих однокурсников сюрприз на всю их жизнь». Рэй скривился, но взял вещи. Он натянул фуражку на свои белые волосы, прежде чем засунуть руку в руках кителя. Спасибо, мэм, но я в этом сомневаюсь. Думаю, что вряд ли продержался там больше минуты, не говоря уже о том, как все это выглядело в конце. Я бы так не сказала. Во всяком случае, финал был довольно зрелищным. Хотя в следующий раз я бы порекомендовала попытаться пробить что-нибудь другое, а не ее щит. Валира хитро ухмыльнулась, и после минутного колебания Рэй смог натянуто улыбнуться в ответ. В конце концов, у меня не было шанса против ее защиты. «Не то чтобы у меня были большие надежды на победу, но...» Он вздохнул. «Может быть, если бы я мог хотя бы попасть, хоть одним ударом?» «Ворд, ты взял на себя пользователя почти на два полных ранга выше тебя. Кстати, одного из самых многообещающих курсантов этого учебного заведения за последние десятилетия. И заставил ее попотеть ради победы». Глаза капитана впились в него, явно пытаясь придать ему уверенности. «Я даже не говорю о том факте, что ты заставил Лорен достать козырь из рукава. Гарантирую, что она предпочла бы держать третий глаз в тайне как можно дольше, но твой последний трюк не оставил ей выбора. Если бы у нее не было туза в рукаве, полагаю, твои надежды на победу оправдались бы». Слышать, как Валира Дент, сама Железный Епископ, хвалит его, было настолько необычно, что какое-то время Рэй мог только моргать, молча глядя на нее. К сожалению, его разум быстро отошел от шока. Он представил себе одобрительный кивок Вив и решил, что сейчас не время для визга от восторга. Вместо этого Рэй ухватился за возможность, предложенную ему Валерой Дент. «Значит, я был прав?» — спросил он, стараясь не показаться нетерпеливым. «У нее действительно есть третий глаз?» «Совершенно уверена, что Лорен подтвердила это сама, но да, есть. И Полита, ее устройство, развела эту способность в первый месяц пребывания здесь». С тех пор Ария постоянно работает над ментальной командой. Рэй недоверчиво забормотал, высчитывая 6 недель. Ария Лора обрела свою первую способность в течение шести недель после того, как ей присвоили УБУ. Это не было чем-то неслыханным, но тем не менее потрясало. Более того, третий глаз был не только мощным, но и безумно редким. Способность фиксировала мельчайшие информационные частоты устройств оппонентов позволяя УБУ пользователя обходить когнитивные процедуры и реагировать отдельно от процессов восприятия, обработки и реакции разума. Она считывала любую входящую атаку, аналогично тому, как Ноэб может предупреждать о том же, но не требовала визуальных, слуховых или других сигналов. Обычно ее использовали высокоуровневые бойцы СБТ, которым посчастливилось получить такую способность, чтобы одна рука могла свободно двигаться, а другая функционировала отдельно, позволяя наиболее талантливым пользователям сражаться с двумя или тремя противниками одновременно, пока их нейролин справлялся с этим. Правда, и нейронагрузка была значительной. Ария Лорен использовала способность, чтобы позволить своему устройству заблокировать удар Рэя, нанесенный ей сзади в шею, в слепую зону, и вернуть контроль над битвой. Размышляя над случившимся, Рэй сказал бы, что это с самого начала было несправедливо, но шустрая сообразительность С-ранга по-прежнему завораживала его. «Кстати, об устройствах, курсант. Я хочу, чтобы такое что подтвердил». Пока Рэй размышлял, капитан перешла на другую сторону коридора и скрестила руки, прислонившись к смарт-стеклу. Изображение Хельмана Веркерса, каменного гиганта, вращалось вокруг массивного двустороннего топора, как будто он весил немногим больше веника. «Я слышала интересные слухи относительно твоих спецификаций УБУ». Эта фраза вырвала у Рэя мурашки, но он не ответил, внимательно наблюдая за Дент. Подождав десяток секунд и не получив ответа, Валера сузила глаза. «Отказ от ответа офицеру карается сроком в дисциплинарной бригаде, курсант». Рэйс глотнул. «Извините, мэм, я просто не услышал в этом утверждении вопроса». Дэн свирепо взглянула на него, а затем, к его удивлению, сухо засмеялась и расслабилась. «Твоя правда». «В учительской ходят слухи, что у тебя есть особо значительная спецификация. Я бы хотела на нее взглянуть». Рэй нахмурился. «Моя статистика в реальном времени недоступна для сотрудников института?» «Некоторым недоступна», — ответила капитан, пожав плечами. включая меня. Думаю, можно много чего сказать, но лучше увидеть что-то подобное своими глазами, не так ли?» Рэй медленно кивнул, но заколебался. Он не понимал, почему ему так тревожно. Валера только что подтвердила, что может получить его спецификацию, когда захочет, но делиться этим напрямую по-прежнему было... мучительно. Ему снова вспомнились слова майора Коннолли в конце экзамена. «Будь осторожен». Однако терять было нечего. Вытащив свой ноэп, Рей сделал запрос спецификаций, и мгновение спустя список характеристик появился на его нейропанели — Он проставил право просмотра и уже поднял руку, собираясь послать его капитану, когда, наконец, прочитал данные. «Что за...» — в замешательстве пробормотал он. «Запрос спецификации подтвержден. Устройство боевого усиления — Шдо. Идентификация пользователя. Принято. Тип — А-тип. Ранг — Е4. Атрибуты пользователя. Сила — F5. Выносливость — F4. Скорость — F7 когнитивность F6, спецификации УБУ, нападение F7, защита F7, прирост S. Это были… Это его цифры? Это же невозможно. На самом деле увиденное оказалось настолько маловероятным, что Рэй поднялся вверх по списку, чтобы прочитать идентификационную информацию и дважды проверил ее. Удостоверившись, он изучил спеки верного устройства, перечитал список снова, затем снова – И, наконец, в третий раз, все равно ничего не понимая. Е4? Как такое возможно? За 10 недель тренировок он смог прыгнуть в общей сложности на 5 рангов, прорвавшись из F в Е3. Каким образом Шидо скакнул на Е4 не более чем через 4 дня после последнего повышения? И что мозг-подери творилось с его спеками? Все они повысились, по крайней мере, на один ранг с того момента, когда он проверял их в трамвае тем утром, даже его упорно отстающая выносливость. Показатели нападения и защиты каким-то образом сделали безумный трёхочковый скачок с F4 на F7 и теперь совпадали с его скоростью. Что, черт возьми, происходит? Рэй не мог этого понять, сколько бы ни пелёлся. Он совершенно забыл, что Валера Дент стоит перед ним и не реагировал, пока она не заговорила легким, почти веселым тоном. «Что за задержка, курсант?» Не в силах отвести взгляд от списка спеков, Рэй попытался заговорить. Потом снова. С третьей попытки ему, наконец, удалось сформулировать несколько отчетливых мыслей. «Мои... мои спеки. Я думаю, с моим запросом что-то не так. Ой, дай-ка взглянуть». После еще одного опустошающего мгновения, Рэй, наконец, собрал все необходимое, чтобы отправить ей данные, и увидел, как они появляются в глазах капитана. Ага. Что ж, это интересно». Дент просканировала список пару раз, затем открыла другое окно. Через несколько секунд она покачала головой. «Нет, нет никаких видимых проблем. Это те же номера, которые официально зарегистрированы в СМС. Сейчас ты пользователь Е4». «Но как такое возможно?» – прошипел Рэй, не веря своим ушам. «Вы сами это объявили в начале матча. До дуэли я был Е3, так как…» Он остановился. Слова застряли у него в горле. Дент изобразила что-то вроде понимающей улыбки, стянувшей синтетическую кожу лица. «Дуэль», — медленно выговорил Рэй. «Могла ли она повлиять?» «Нет, ни за что. У меня были десятки боёв. Даже с самого начала спеки прокачивались не так быстро». «Конечно», — снова пожала плечами Дент, подняв руку и изучая ногти, как будто то, что Рэй говорил, было ей совсем неинтересно. Конечно, я просто уверена, что все эти десятки боев ты провел против другого пользователя УБУ, который был в несколько раз сильнее тебя. Рэй молча уставился на нее. Несмотря на сарказм, ему пришло в голову, что капитан что-то знает. Определенно знает. Разве в то утро он не размышлял о том, что не растет работая с базовыми военными симуляциями? О том, как ему хочется быстрого улучшения спеков после надлежащей боевой подготовки и инструктажа? «Конечно, да. Но все же...» С-ранг. Осознание крутилось в его мыслях. «Я говорила, что тот, кто ищет преимущество, обязательно найдет его». Валера Дент посмотрела на Рея так пристально, будто могла поручиться за то, что он что-то понял. «Я говорила, что заставлю всех курсантов гнаться за самыми сильными из вас, что заставлю вас искать возможности, которые уже найдены топовыми рангами. Каждый из курсантов на этих трибунах — особенный ворд». «Каждый из них талантлив, но ты...» Ее руки все еще были скрещены. Валера подошла ближе и наклонилась, чтобы заглянуть в один его глаз, а затем в другой, будто пытаясь разглядеть, что может скрываться за их оттенком. «Ты что-то большее, разве нет? Что-то совсем другое? Знаешь ли ты, что УБУ с С-рангом не присваивался никогда, и уж тем более спеку прироста?» На протяжении истории была горстка ашников, но это тщательно охраняемые секреты. Даже в медиа и сети ты ничего не найдёшь». Она сжала синтетические губы и раздался тихий хлопок. «И вот появляешься ты. Есть идеи, что мы могли бы с этим сделать, курсант?» Рейзамер, железный епископ, один из самых известных пользователей в истории системы Астра, пристально смотрела ему в лицо. Облажайся с ответом еще раз, Ворд, и я засуну тебя в дисциплинарку. Рейв вздрогнул, осознав, что опять сидит молча, широко раскрыв глаза. Нет, мэм, пробормотал он, затем собрался. Воспоминание о белом неприметном лице мозга промелькнуло в мыслях. Простите, но мне совершенно нечего ответить. Я не больше кого-то другого знаю, почему все обернулось именно так. Он поднял руку, позволяя синему на черно-белом шидо мерцать между их лицами. Я хотел этого, сколько себя помню. Я не о спеках, а об УБУ. Если мои спеки вас смущают, подумайте о том, как себя чувствую я. Устройство. Я хотел этого больше всего на свете. Думаю, мое желание может иметь к этому какое-то отношение. Было очень больно кривить души и не сказать Валерии все, что он знает. Дент еще секунду смотрела на него, словно пытаясь отыскать в его словах ложь. Затем, явно удовлетворённая ответом, она выпрямилась и сказала... «Так, из любопытства. Ты уже проверил свой призыв?» Рэй нахмурился, не понимая, что она имеет в виду. «Твое устройство», — уточнила она. «Ты проверял его манифестацию с того момента, как спеки улучшились?» «Манифестация. Материальное проявление устройства в реальности». «Ох, нет. Когда я пришел в себя, тут был полковник, а потом...» «Тогда сделай это». Рэй моргнул. «Мэм, сделай это» повторила Валера Дент, отступая дальше, будто он сейчас откроет клетку и выпустит какое-то животное. «Мне любопытно. Призови свое УБУ». Все еще сбитый с толку, Рэй замер на мгновение, затем поднял обе руки. «Призыв!» Еще до того, как манифестация завершилась, он понял, что что-то изменилось. После его слов исчез не только правый браслет Шидо, но и левый. У Рэя перехватило дыхание, когда он увидел расплывчатый изгиб стали и светящийся в эсетриум, но прежде чем он смог озвучить свои страхи, призыв был завершён, и Рэй мог только с удивлением раскрыть рот. Вместо простой стальной перчатки и плоского ударного острия вокруг его правой руки образовалась необычная перчатка с покрытием. Черная сталь образовывала несколько отдельных сочленений вокруг каждого из пальцев, соединяясь поверх плотно прилегающей подкладки из белого гибкого материала. Она простиралась чуть выше запястья, перекрывая сама себя как чешуя, но самое существенное изменение произошло с белым металлом над костяшками. Три линии высетриума цвета голубого льда первоначально дели стальноровные части. Эти разделительные черты все еще присутствовали, но слегка сместились, остановившись на суставах его указательного и мизинца, а также между средним и безымянным пальцами. Теперь из Высетриума выходили три широких, слегка изогнутых когтя из карбонизированной черной стали, сужаясь к острым концам. Два внешних, около 10 сантиметров в длину, а средние вдвое меньше этой длины. Даже с первого взгляда Рэй мог сказать, что оружие было жутко острым и, вероятно, пробило бы большую часть брони с относительной легкостью, обладая он достаточно развитым спеком силы. Однако это были еще не все сюрпризы Шидо. Вокруг всего левого предплечья и кисти Рея, от локтя до кончиков пальцев, появилась такая же белая подкладка, покрывающая кожу. Черные шипы покрывали кентусы, но самая большая перемена заключалась в появлении четырех темных пластин, накладывающихся друг на друга и начинающихся с тыльной стороны руки, а затем идущих вверх, чтобы покрыть заднюю половину конечности. Удивленно подняв руку, Рей сжал и разжал кулак, сгибая и вертя своим запястьем в разные стороны. Несмотря на соединение в эсетриума, рука двигалась свободно, и он уже прямо представлял себе ценность тяжелой стали, когда дело дойдет до защиты в будущем. «Охренеть!» — выдохнул он, не в силах оторвать взгляд от шедо, и переводя взгляд с новой защитной обшивки на изогнутые когти. Потом он вспомнил, кто стоит в шаге от него, и покраснел. «Извините!» — выпрямляясь, быстро сказал Рэй. Вышла весьма неуклюже, потому что он все еще сидел на каталке. За лето он не сильно вник в военный этикет, потому что большую часть времени после присвоения УБУ тратил на тренировки, но он был более чем уверен, что ненормативная лексика в присутствии офицера считается недопустимой. Валера Дент лишь скорчила гримасу и отмахнулась: Я провела 7 лет на линии фронта, на войне, курсант. Твоему сквернословию меня не зацепить. Она сделала паузу, рассматривая УБУ, которое Рэй еще и не отозвал. «Кроме того, я думаю, что могу простить твое небольшое волнение. Поздравляю с твоей первой эволюцией». Эволюция. Вот оно что. Лучшее, что устройства могут предложить своим пользователям. Изменять, исправлять, адаптировать. По мере того, как владелец становился сильнее, развивалась и его УБУ, приспосабливаясь к боевому стилю и потребностям пользователя. Рэй десять недель сражался только прославленной ударной перчаткой, и в бою с Арией и Лорен определились его пробелы в защите и нападении. Он ничего не мог сделать против размашистых ударов ее копья, только нырять и уклоняться, и удар собственным телом в ее защиту показал себя гораздо лучше, чем удары Шидо по ее щиту. Зато теперь... Теперь он никогда не будет сражаться в одни ворота. «Насколько мне известно, ты и Лорен — единственные ученики в вашем классе, добившиеся эволюции. Честно говоря, тебе еще далеко до стартового рубежа, особенно по сравнению с ней. Но это не причина, чтобы не отметить рост». Дэн смотрела на три когтя, торчащие из правых костяшек края: «Ты тоже не сможешь это скрыть. Все видели, как выглядело твоё УБУ 20 минут назад, так что приготовься к всеобщему вниманию, Причем как к доброму, так и к дурному». Прежде чем продолжить, она обдумала свои слова. «Честно говоря, думаю, что тебе следует потренироваться, чтобы привыкнуть. Ты знаешь, что означает имя твоего УБУ Уорд?» Энтузиазм Рэя немного притух. Он знал значение имени Шидо. Услышав объявленное после присвоения название устройства, он сразу начал искать ответы. Это было на японском, одном из старых языков, которые все еще использовались на Земле в регионах с процветающей культурой. Это знание неприятно удивило его потому что собственное имя было вариацией другого слова на том же языке, притом ироничного. Родители, дав это имя, в конечном итоге поиздевались над древним богом Молнии, которому он, очевидно, должен был подражать. Семи? наконец резко ответил Рэй. Шедо означает «семя».» Капитан кивнула. «Так и есть. И не надо выглядеть таким чертовски разочарованным. Просто подумай над этим. Подумай о его значении. Кто бы не дал тебе это УБУ... «Что бы его ни дало вернее», — уточнила Дент, пристально глядя на Рэя, — «сделал это с определенной целью. Кажется, ты был впечатлен, узнав, что Ариа Лорен развела способность всего за шесть недель. Ты и должен быть впечатлен». Под способностью также понимается особое применение некоего приема, который характеризуется особенными действиями и качествами. Ты же за это время, без ресурсов, к которым она имела доступ, поднялся на 6 рангов и только что прошел через свою первую эволюцию. Твой спек прироста не для показухи, Ворд, помни об этом в будущем. Я думаю, слово семя оправдает название твоего устройства, если ты дашь ему хотя бы пол шанса. Рэй внял ее словам, заставив себя проглотить их. Конечно же, она права. За 10 недель он добился значительных успехов. Из почти исключительно F0 все его спеки, по крайней мере, наполовину приблизились к рангу E, а скорость, нападения и защита теперь отставали всего на три пункта. Если он и дальше будет развиваться в том же духе, или хотя бы не остановится… Внезапно в мыслях рая возник образ прорастающего дерева, ветви которого расправляются и поднимаются вверх, а листья тянутся к небесам и дальше. «Похоже, они только что закончили». Железный епископ смотрела в потолок. Рэй тоже слышал рёв своих одноклассников. Матч командного боя, на который их зазывали, эффектно завершился, и голос арены объявил победителями синюю команду. Слышав восторженные крики, Рэй испытал разочарование от того, что пропустил сражение. Оно было бы огромным, если бы не тот факт, что он все еще держал перед собой эволюционированный шедо. Модернизация оказалась просто невероятной. «Они захотят, чтобы я вернулась для завершения церемонии, так что вот, лови». Но Эбдент снова вспыхнул. Мгновение спустя открылось окно в нейрорамке самого рая, Изображение его лица стояло рядом с обновленной публичной информацией о пользователе и новым обозначением. «Класс 1А?» — спросил он. Капитан кивнула. «Класс — блок твоего присвоения. Их распределили после боя, пока ты приходил в себя. Пять классов, в каждом около 25 учеников». Распределены случайным образом. Но мне доподлинно известно, что твоя подруга Арада находится в твоем классе, так что будь благодарен за это. Рэй был благодарен, и это должно быть отразилось у него на лице, потому что капитан фыркнула. «С твоим энтузиазмом, малой!» – пробормотала она, поворачиваясь к дверям. «Оставайся здесь, пока наверху не объявят отбой. Может, ты чувствуешь себя хорошо со всеми эти новыми спеками, но нейронный перебой работы всего позвоночника – это не шутка. Рэй проклинал себя, но ничего не мог поделать. Когда Валера открыла дверь, одиннадцатилетний ребенок, однажды наказанный за проникновение в кабинет Матроны, взял над ним верх. «К «Капитан!» Валера Дент остановилась и с любопытством посмотрела на него. «Я, э...» Рэй с трудом выдавил из себя признание. «Я видел ваш прощальный поединок. Показательный матч на межсистеме 61-го года». Дент не ответила, но смотрела, словно ожидая, что он продолжит. Когда тишина затянулась, она спросила. «И?» Рэй нервно сглотнул. «Я просто... Вы закончили 54,6, да? Я... Я хочу этого. Это то, зачем я гонюсь. Вот почему я ищу те преимущества, о которых вы говорили. Знаю, что сейчас я не настолько силен, но... Ты видел матчи, которые я проиграла?» Вопрос капитана настолько ошеломил Рэя, что он не сразу подобрал слова. «Нет?» Наконец выдавил он. «В детстве у меня были проблемы с доступом к медиа и сетям». Дэнт кивнула. Казалось, она больше не обращает на него внимания. Данные мелькали в ее глазах, подожившие нейрорамкой, которая появилась, как только Рей начал отвечать. Несколько секунд мысленных команд, затем она махнула рукой в его сторону, и несколько записей одна за другой наложились на другую в его собственных глазах. «Посмотри это», — сказала капитан и снова повернулась к двери. Однако она все еще продолжала говорить через плечо. «Не стремись быть таким, как я, Уорд. Стремись быть, как те, кто победил меня. И я серьезно говорю о том, чтобы ты не перенапрягался. Ты же не хочешь превратиться в желе к завтрашнему тестированию твоих параметров?» Рэй, который уже начал проигрывать одно из видео на беззвучном режиме и внимательно наблюдал за происходящим, открыл рот, чтобы поблагодарить ее, Но прежде чем он успел это сделать, до него дошло то, что она сказала. «Подождите!» Тестирование? Какое тестирование?